Стол, два стула, умывальник. На раковине мыло, на гвоздике вафельное полотенце, похоже, свежее. В углу кушетка для больных, прикрытая коричневой клеенкой. Напротив застекленные шкафы с лекарствами и инструментами. «Осваивайся», — предложила девушка. «Филиппович здесь принимал больных. Сейчас я принесу халат». «Есть свой», — Кир отмахнулся. «Ты лучше дай тонометр и фонендоскоп». «В шкафу лежат», — Карина указала как и другие инструменты. «Найдешь. Истории болезни ты будешь заполнять?» «Да я не знаю, как», — пожал плечами Кир. «Не делал этого прежде. К тому же, наверное, и права такого не имею. Я в ФАПе не работаю. Тогда возьми в столе листки бумаги, записывай имя отчество, фамилию больного и год рождения. Диагноз и рекомендации. Я после все в истории перенесу. Все, занимайся. А я пошла, там люди ждут». Карина выпорхнула, Акир снял куртку и надел халат, после чего проинспектировал шкафы и удивился. У неизвестного ему Филипповича оказался богатый инструментарий для операций. Скальпели, зажимы, расширители иглы и хирургические нити. Плюс инструменты для оториноларингологии, включая и рефлектор лобный. Лекарств же скудный выбор, но в достаточном количестве. Кир взял тонометр и, водрузив на шею фонендоскоп, выглянул в приемную. «Кто тут по очереди? Заходите!» И покатилось. Поначалу, пока Кир не освоился с незнакомыми ему приборами, он тратил на больного много времени. Но дальше понеслось. Манжету на руку пациента, накачиваем грушей воздух, мембранная головка прижата к артерии на сгибе локтя. Выпускаешь воздух и следишь за стрелкой на манометре. Первый удар в наушниках – давление систолическое. Второй – диастолическое. Верхнее и нижнее, как говорят в народе. Так, женщина, у вас давление повышенное – 165 на 90. Получите таблетку каптоприла, положите под язык и держите, пока рассосется. Впредь принимайте самостоятельно, когда почувствуете себя плохо. В аптеке продается без рецепта. Следующий. Что с мальчиком? Температура? Боли в горле? Измерим и посмотрим. Миндалины воспалены, но гнойников не вижу. Обычная ангина. И температура 37,2. Сейчас я смажу миндалины раствором люголи, а дома полощите горло отваром из ромашки. Раз пять за день. На улицу не выпускать, пока боль в горле не пройдет. А то опять промочит ноги. «Так, следующий, заходите». В последующие два часа Кир принял полтора десятка пациентов. Увлекшись, он потерял счет времени и очень удивился, когда вместо очередного пациента в кабинет зашла Карина. «Случилось что?» – спросил ее с тревогой. «Ага», – Карина улыбнулась. «Больные закончились. Ты скольких принял?» «Да вроде восемнадцать, а что?» «Да без тебя я бы с ними до восьми сидела». Карина хмыкнула. Что делал? Вот записал. Кир протянул листки бумаги. Она взяла их и пробежала текст глазами. Вскрывал фурункулы? Вдруг ахнула. Что в самом деле? А что тут сложного? Пожал плечами Кир. Режешь бугорок и удаляешь стержень с гноем. После того, как рана стала чистой, смазываешь йодом и закрываешь пластырем с салфеткой. Делов-то. Так можно занести инфекцию. Я не рисковала. Советовала теплые компрессы, чтобы гной сам вытек. Это долго и небезопасно. При больших фурункулах возможен сепсис, если их не удалить. А мне больной попался сложный. Высокая температура, слабость. Я бы отправила его в районную больницу. Когда бы он туда доехал, он уже на грани был. А так больному стало лучше уже по окончании операции. Будем надеяться, что он поправится. — Не то меня с работы выгонят, — она вздохнула. — За то, что допустила постороннего к приему пациентов, а он кому-то навредил. — Не беспокойся, не прогонят, — Кир улыбнулся. — Только спасибо скажут. Меньше работы для врачей в больнице. — Ладно, у тебя есть в ФАПе чайник и заварка? — Да, что? — Есть хочется. Я привез конфеты и печенье, есть шоколадки. — Хм, она задумалась. — Я вообще-то собиралась поужинать дома. Там баба Катя, при ней не поговоришь». «Ладно», — она тряхнула головой, «доставай свои конфеты и шоколадки не забудь, я их люблю». За чаем просидели долго, болтали. Кир шутил, Карина вспоминала случаи из практики. Внезапно хлопнула себя по лбу. «Совсем забыла. Помнишь хулигана, который приставал ко мне на танцах, а ты его потом побил?» «Помню», — насторожился Кир. «Он умер». «Как?» — Кир сделал вид, что удивлен. Замерз на улице, напился и улегся на дороге, и все. Ты точно знаешь? Конечно, Карина фыркнула. Меня же к нему позвали, разбудили в семь часов. Я быстренько оделась, прибежала, а он уже окоченел. Лежал недалеко от дома бабы Кати в переулке. Какая ему помощь? Что было дальше? Позвали участкового, дальше он этим занимался. Из райцентра приехала милиция и вроде бы прокуратура. Люди говорят, что-то там искали возле трупа, но ничего не обнаружили. Еще бы. Да там до их приезда полдеревни оттопталось. Ходили посмотреть. И что искать? Ведь все понятно. Напился, лег на дорогу и замерз. Не первый случай. Такое бывало. Прошлой зимой еще с Филиппычем ходили. Пенсионер лег на дороге, а перед этим крепко выпил, ну и замерз. Его еще потом машина переехала. Жуть! Карина передернула плечами. «Зачем так пить?» «А что тот уголовник делал возле дома бабы Кати?» поинтересовался Кир. «Да кто же его знает? Напился и бродил по улицам. Мне про него сказали. Пил каждый день с дружками. В тюрьме сидел за кражи. Мать избивал. Хоть и не принято о покойных говорить плохое, но люди только радовались тому, что он умер. Пусть так. Замерз и ладно», согласился Кир. «Что делаешь, когда приходят с болью в позвоночнике?» Карина стала говорить, но Кир ее почти не слушал. Смотрел на милое лицо, на черные густые волосы, глаза под длинными ресницами и тихо млел. Удивительное чувство. Он не испытывал к Карине похоть, не вожделел ее, как прочих женщин, а просто любовался. Его переполняла нежность, такая непривычная, но в то же время сладкая по ощущению. Карина его взгляд заметила. «Ты почему так смотришь на меня?» Спросила настороженно. «Любуюсь», — признался Кир. «Ты красивая». «Мне многие такое говорили», — сощурилась Карина. «Неудивительно», — Кир согласился. «Что есть, то есть, но ты мне нравишься не только внешне. Хотя с тобой знакомы мало, но почему-то я уверен, что ты очень хороший человек, умная и добрая». «Продолжай», — Карина засмеялась.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 и кроме крыши снега никого. И опять зачертит иней, И опять завертит мной Прошлогодние унынье И дела зимы иной, И опять кольнут доныне Неотпущенной виной, И окно по крестовине Сдавит голод дровяной. Но нежданно по портьере Пробежит вторжение дрожь, Тишину шагами меря Ты, как будущность, войдешь. Ты появишься из двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Красивые стихи, сказала девушка, когда он смолк. Ты сочинил? Нет, пастернак, мне такие не по силам. А чего же? Ведь тоже книги пишешь. Ну, как тебе сказать, Карина? Кир почесал в затылке. «Медик я хороший, а вот писатель так себе. Таланта невеликого». «Ты очень странный», — промолвила Карина после паузы. Обычно парни хвастаются перед девушками, рассказывая о себе. «Мол, он такой, сякой лучше не бывает. А ты наоборот. Ведь есть чем похвалиться. Совсем ведь молодой, а книжку выпустил. В союз писателей вступил. Но ты про это мне ни слова». Я помню, приезжали к нам писатели и выступали в клубе. И так себя расхваливали, мол, все великие прозаики, поэты. Я ради интереса взяла в библиотеке их книжки почитать. Так потом плевалась. А твою прочла, не отрываясь. Как будто видела, как врач Кирилл везет израненную девушку на самодельных санках, заботится о ней, лечит, кормит. Прочтя подумала, а меня вот так... Кто-то вез бы. Ведь я прекрасно понимаю, как тяжело с такими ранеными. Ей ведь нужно было отправлять естественные надобности, но с переломами сама это не сделаешь. И врач ей помогал, конечно, но, несмотря на это, не переставал любить. Вот это настоящее. «Он медик, как и мы», — пожал плечами Кир. «Нам привычно». «Не скажи», — не согласилась девушка. Не каждый смог бы свое чувство сохранить. Ты бы сумел? Кир на мгновение задумался. Со мной в литературном институте учится врач-реаниматолог Олег Кувайцев. Мы с ним дружим. Он много рассказывал о своей работе. В частности, о пациентах. Они ведь без сознания, поэтому ходят под себя. Духами там не пахнет. Олег сказал мне, что нужно очень любить людей, чтобы работать реаниматологом. — Врачу нельзя быть брезгливым. В противном случае пусть выбирает иную профессию. — Но ты не врач. — Я медик, — улыбнулся Кир. — Но все же... Она не договорила. В дверь кабинета постучали, затем она открылась, и на пороге появился мужчина лет сорока. Лицо его кривилось от гримасы. — Простите, — произнес он сдавленно, и боль звучала в его голосе. — Мне сказали, что здесь принимает костоправ. Правильно сказали, Кир поднялся. Что случилось? Ящик с плиткой поднимал, а спина как стрельнет. Теперь едва хожу от боли. Каждый шаг мучение. Идемте, Кир подошел к нему. Посмотрим вашу спину. В кабинете, где он принимал больных, Кир помог пациенту раздеться, снять пиджак с рубашкой, галстук, майку. Затем велел лечь на кушетку и нажал на точку возле шеи. Пациент обмяк. Кир выпустил ему на спину робота, его он захватил с собой и через минуту знал диагноз. Ничего особо сложного, сместился позвонок. Дверь в кабинет он не закрыл, поэтому своевременно расслышал в отдалении шаги Карины. Наверное, захотела посмотреть. Обругав себя, Кир снял робота и сунул его в сумку. Едва успел, Карина заглянула в кабинет. «Мне можно посмотреть?» «Проходи», — Кир сделал жест рукой. «Смотри, я только что обследовал больного и нашел причину боли. Сместился позвонок, вот этот». Он коснулся его пальцем. «К счастью, тут прямое соскальзывание позвонка, поэтому легко поправить. Сейчас я это сделаю». Наклонившись, он мягко, но довольно сильно нажал на позвонок. Тот чуть сместился внутрь, встав на положенное ему место. «Вот и все». Кир выпрямился и улыбнулся девушке. «Ты его вылечил?» Не поверила Карина. «Сейчас узнаем». Кир снова наклонился и нажал на точку возле шеи пациента. Тот зашевелился, затем сел на кушетке и взглянул на молодую пару. «Вставайте!» — Кир сделал жест ладонью вверх. «И пройдитесь». Мужчина неуверенно поднялся, шагнул вперед разок. Другой... «Не болит!» — воскликнул удивленно. «Нет, немножко ноет, но это ерунда». «Пройдет», — пожал плечами Кир. «Я вам поставил позвонок на место, но впредь, если задумаете тяжелое таскать, обзаведитесь бандажом и надевайте. В ближайшую неделю и этого не делаете, понятно?» «Да», — ответил пациент. «Спасибо, доктор. Я вам сколько должен?» «Ничего», — ответил Кир. «Я с пациентов денег не беру». «Но мне сказали...» «Одевайтесь», — Кир перебил его. Впредь будьте осторожны. Вам повезло, что вы меня застали в ФАПе. Мог и уехать. И что бы вы делали? Понял. Спасибо еще раз. Пациент оделся и вышел. Кир выглянул в окно. У входа в ФАП стояла Волга. Когда нечаянный пациент вышел из дверей, из машины выскочил водитель и открыл дверцу. Мужчина загрузился, и Волга укатила. Кто-то из начальства, подумал Кир. Тогда с чего он ящики таскал? Ремонт, наверное, делал и не удержался. «Костя!» — отвлекла его Карина. «Скажи мне, почему он даже не вскрикнул, когда ты двигал позвонок? Ведь это больно!» «А я лишил его сознания», — ответил Кир. «Поэтому он ничего не чувствовал». «Как это?» Нажал на нервный узел. Он подошел к Карине и коснулся пальцем места возле шеи. «Вот здесь!» «Гарантированно отрубает человека на полчаса, порою больше. Меня Олег Кувайцев научил. И позвонки вправлять». «Что, просто показал и ты освоил?» Она засомневалась. «Нет, конечно», — Кир улыбнулся. «На однокурсниках тренировались». «Они не возражали?» «Им было интересно, особенно девчатам». «Ага», — Карина хмыкнула. «Развратники». «Мы медики», — не согласился Кир. «И многим помогали». Конечно, главным образом Олег, а я лишь ассистировал. Снимали боли и недомогания. На теле человека есть немало нервных точек, воздействия, на которые можно ему помочь. «Меня научишь?» «Попытаюсь, но результат не гарантирую». «Считаешь меня глупой?» Она нахмурилась. «Не обижайся», — Кир вздохнул. «Тут такое обстоятельство. Когда я был глухонимым, мой организм, как средство компенсации, развил другие чувства». «Обоняние и осязание. Они сильнее, чем у других людей. Прикладывая палец к телу человека, я ощущаю нервный узел. Он под подушечкой пульсирует. У других так не получается. Проверено. Смотри». Он прикоснулся пальцем возле своей шеи. «Запомнила, где это?» «Теперь потрогай». Карина приложила палец к указанному месту. «Почувствовала?» «Нет». Она убрала палец. «Вот то-то -то и оно», — заметил Кир. — Но все равно меня научишь, — она насупилась. Как скажешь, он снова улыбнулся. — Тому, что знаю и умею. Но с позвоночником работать ты не сможешь. Не хватит силы в пальцах. — Ладно, — Карина согласилась. — Когда начнем? — Наверное, завтра. — Ты приедешь? — Если позволишь. — О чем ты? — Конечно, приезжай, я буду ждать. Карина вдруг смутилась и покраснела. — Обязательно приеду, — заверил ее. На завтра зима решила напомнить людям, что им рано радоваться наступлению весны Повалил снег и завьюжила метель Из-за этого к Киру добрались всего лишь двое пациентов «Хорошо, что выехали затемно», — поведал ему водитель москвича, привезший свою мать — Еще часа два, и не пробились бы. Дороги заметает. Кир, отпустив их, начал собираться. — Куды ты? — удивилась мать. — Договорились встретиться с Кариной, — ответил сын. — Загрузнешь на дороге, — мать покачала головой. — Гляди, какая заверуха. И что тады? — Пробьюсь, — не согласился Кир. — Ну, к ей доедешь, — подумав, согласилась мать. — А я к обратно? — На улице заверуха, и она не унимается. — Фапе заночую, — пожал плечами Кир. — Там есть палата с койками для больных. Сейчас она пустует, поскольку нет тяжелых. Их всех в район отвозят. Карина разрешит заночевать, я думаю. Он улыбнулся. — Поработаю там сторожем, как ты. — А завтра? — Завтра снег растает. На улице плюс. Я на термометр смотрел. — Тады я есть и соберу, — сказала мать. Кто ж тебе накормить у Гэтэмфапе?» И она этим занялась. Из дома Кир выбрался с тяжелой сумкой, которая оттягивала руку. Но спорить с мамой бесполезно. Сказала взять с собой еду, будь добр подчиниться. Да и не хотелось спорить. Забросив груз в салон, Кир завел мотор и быстренько обмел веником, занесенный снегом запорожец. Затем сел за баранку и выехал, в раскрытые ворота. В Октябрьское он едва дополз. Машина буксовала, он пару раз едва не сел в сугробах, но все же выбрался. Новая резина и плоское днище запорожца помогли машине их преодолеть. От напряжения Кир вспотел и, остановившись возле Фапа, с облегчением вздохнул. Пробился все же. Обратно он поедет завтра. Сегодня даже речи нет. Метель не прекращалась. В приемной было пусто. Неудивительно. В такую погоду люди не пойдут лечиться, если, конечно, не приперло. Как видно, не приперло. Оставив сумку возле лавки, Кир примостил на вешалке куртку с шапкой и постучал в дверь кабинета фельдшера. — Приехал! — Карина прямо засветилась, увидев гостя на пороге. — Я думала, что не сможешь. На улице метет, как в фильме «Снежная королева». «Я обещал», — пожал плечами Кир. «Чем будем заниматься?» «Как вижу, пациентов нет». «Сначала выпьем чаю», — ответила Карина. «Конфеты и печенье остались со вчера. А после ты меня научишь этим своим точкам». «Заметано», — кивнул ей Кир. Чай пили не спеша, болтая. Кир рассказал Карине про Москву, учебу в институте, забавных случаях на экзаменах. «Есть у нас на курсе один поэт». Любитель выпить, как многие из них, он улыбнулся. И накануне экзамена по зарубежной литературе весь вечер квасил. Пришел сдавать похмельный, мятый. Взял билет, а там про творчество Флабера. А он-то даже имени его не слышал. — Что, так бывает? — не поверила Карина. — Писатель же! — Да только в путь! — заверил Кир. — Таких студентов много. Зачем им творчество Флабера? Они же гениальные поэты, Стихии и без него напишут. Короче, садится он, похмельный, отвечать и говорит экзаменатору: "Я Флабера не читал, но Мапасаном восхищаюсь". Преподаватель сморщился, но вежливо спрашивает: "И вы что скажете о творчестве Мапасана?" Поэт ему: "Ну, Мапасан, он это..." и начинает плакать. "Я не вру". Вот прямо слезы льются, а он выкрикивает сквозь рыдание. «О, мапасан! Я так его люблю!» Вся аудитория легла от смеха. А что экзаменатор? Поставил ему тройку, чтобы не связываться с психом, к тому же похмельным. Поэтому мгновенно плакать перестал, сказал ему спасибо и ушел с зачеткой. — Так он все это разыграл? — Конечно. У нас на курсе есть такие клоуны. Цирк отдыхает. — Веселая у вас учеба! — Карина улыбнулась. — А вот у нас в училище... Как неприятно было им болтать, но о своем желании обзавестись умением воздействовать на нервные узлы на теле Карина не забыла. Прибрала посуду, и они вдвоем присели на кушетку. — Начнем вот с этой? — Карина указала пальцем на шею Кира. — Ни в коем случае! — закачал он головой. — Почему? — она насупилась. Представь, ты нажимаешь здесь, я падаю в беспамятстве, и что ты будешь дальше делать? Совать мне под нос на шатырь? А если не очнусь? Но как мне научиться? Постепенно. На теле человека есть много точек для воздействия. Не обязательно лишать его сознания, если болит рука или нога. и можно отключить чувствительность на время, а в это время сделать операцию или зашить там рану. «Так можно ведь вколоть новокаин, к примеру». «А если его нет?» «Закончился. Или живые в походе и с собой его не брали. Или тебя внезапно вызвали к больному, там открытый перелом. А навокаин остался в фапе. И что ты ему скажешь? Вы тут немного потерпите, пока сбегаю. А у него может случиться болевой шок». «А ты откуда это знаешь?» «Сощурилась Карина. Говоришь, как наш преподаватель. Но он-то врач». «С огромным опытом?» «Ну, у меня побольше будет», — подумал Кир, но вслух сказал обычное. «Учили мне продолжить?» Она кивнула. «Начнем с простейшего, как и положено, с точки возле локтя. Она парализует и обезболит предплечье с кистью. Приступаем». Кир снял с себя рубаху и примастил ее на спинке стула, который притащил к кушетке. Оставшись в майке, Сел на него лицом к Карине. «Точка где-то здесь», — он указал на локоть с наружной стороны. Однако люди разные, и нервный узел может находиться выше или ниже, дальше или ближе к суставу. И ты должна его найти. Поэтому кладешь свой палец здесь и медленно водишь им, стремясь почувствовать под подушечкой биение. Ну что-то вроде пульса, но только еле уловимое. В отличие от сосуда, нерв очень тонкий, вроде нити и ощущение другое. «Приступим?» «Да». Она кивнула, приложила палец к локтю Кира и начала медленно водить им. Ее прикосновения были приятны. Он от удовольствия прикрыл глаза. Так продолжалось несколько минут, но вдруг руку его пронзила боль. Кир охнул и, открыв глаза, отдернул руку. «Да что ты делаешь?» — Это же сустав. Здесь нерв снаружи, а ты его нажала. Меня как током стукнуло. Я где сказал искать? — А я нарочно, — хмыкнула Карина. — Ишь, сел и глазоньки прикрыл, а я его тут глажу. — Обманываешь? Нет здесь этой точки. — Неужели? Теперь уже Кир прищурился. — Позвольте вашу руку, недоверчивая госпожа. Карина фыркнула, но протянула ему руку. Кир, оттянул к ее плечу рука в воздушной блузке, коснулся пальцем точки возле локтя и слегка нажал. Ой, легонько вскрикнула Карина. Рука вдруг стала деревянная. Совсем не чувствую. А так он взял ее ладонь и сжал легонько. Что ощущаешь? Ничего, как будто бы новокаин вкололи. Вот то-то и оно. Нет, если есть новокаин то можно обойтись без этой точки. Но так быстрее, проще и безвредно. От Новокаина может быть анафилактический шок. Он вновь нажал на точку, вернув чувствительность ее предплечью. Карина забрала свою руку и стала трогать ее пальцами другой руки. Чувствительность вернулась, сообщила Киру. Но почему же у меня не вышло? Карина, Кир вздохнул. Ты хочешь научиться воздействовать на точки за несколько минут? Серьезно? «А сколько нужно? Годы?» «Кому неделя, а кому годы?» — он кивнул. «Зависит от чувствительности пальцев, упорства и желания учиться. Мне было легче. Как говорил, я обладаю повышенным осязанием. Но все равно умение пришло не сразу. Ну что, продолжим?» «Подумаю», — ответила Карина. «Одевайся. Сидишь тут в майке, словно в бане». «Обиделась», — понял Кир, — набросив на себя рубашку и застегивая пуговицы. «Девчонка гордая и своенравная, но все равно хорошая». Он не додумал. В дверь постучали, затем она открылась, и в комнату ворвался председатель. «Карина! Здравствуй!» – загремел с порога. «Ты занята?» «Нет, Николай Егорович. Мы с Константином обсуждали методы лечения. Вы заболели?» «Я нет. А он, похоже, да». Председатель обернулся и вытащил из-за своей спины мужчину, вернее парня лет двадцати пяти на вид. «Это наш бухгалтер, Дима. Смотрю, сидит в конторе за столом и кривится. Спрашиваю, что случилось?» Отвечает, что живот болит. «Потрогал лоб, горячий. Так, говорю, иди к Карине Фаб. Она в субботу принимает». Стал отговариваться, дескать, дома полежу, тем более метет на улице, но я его в машину и сюда, посмотришь? Конечно, ответила Карина. Присаживайтесь, вы на кушетку, сказала пациенту. Вы, Николай Егорович, на стул. Сейчас я дам термометр Дмитрию, а пока он будет измерять температуру, заведу историю болезни. У нас ведь ваш бухгалтер не бывал, насколько знаю. Я помогу, подсуетился Кир. Вид Дмитрия ему не нравился. Похоже, парня прихватило крепко. Он дал ему термометр, заставив расстегнуть рубашку и пристроить его под мышкой. Затем спросил: расстройство было, я о кишечнике? Нет, покачал тот головой. Мутит? Поташнивает, но не рвало. А где болит? Сначала было тут. Бухгалтер указал на область эпигастрия, затем его ладонь сместилась ниже. — Болит не сильно, но знобит и слабость. — Понятно. Кир кивнул и направился к умывальнику. Помыл там руки, и вытер полотенцем и вернулся к пациенту. — Термометр. Шкала показывала 37,5. — Хреново. — Раздевайтесь, Дмитрий. До пояса. И брюки приспустите. Ложитесь на кушетку, посмотрим ваш живот. Пока бухгалтер этим занимался, Кир показал термометр Карине. «Температура субфебрильная, сказала фельдшер, рассмотрев шкалу. «Что это значит?» — поинтересовался председатель. «Невысокая», — ответила Карина. «Выходит, ничего особенного». «Эх, если бы», — заметил ему Кир. «Карина, подойди к кушетке, посмотрим парня». Она послушалась. Встав возле пациента, Кир спросил. «Вот тут болит?» Он указал на правую подвздошную область живота. «Да», — ответил Дмитрий. Кир положил ладонь в указанное место, не сильно надавил. «Больно?» «Немножко». А вот так Кир резко убрал руку. «Ой!» — вскрикнул парень. «Классический случай, как в учебнике», — заметил Кир. «Что у него?» — спросила девушка. «Аппендицит». «Уверен?» «На тысячу процентов. Температура субфибрильная, расстройство стула нет, тошнит, но рвоты не было». Боль началась в эпигастральной области, затем сместилась в правую подвздошную. При пальпации кишечника диагноз подтверждается – аппендикс воспален. Николай Егорович, он повернулся к председателю. «Везите Дмитрия в райцентр, в больницу. Ему показана операция». «В райцентр!» – нахмурился председатель. «Не получится. Сугробы поперек дороги намело». «У меня молоковоз вернулся. Водитель говорит, что еле выбрался обратно. Зил не пробился. А мой уаз застрянет точно. Может, таблетку дать ему пока какую. А завтра отвезем, если, конечно, снег расчистит». «А если нет?» — спросил сердито Кир. «Тут дорог каждый час. Если аппендикс лопнет, содержимое его пойдет в брюшную полость. Брюшина воспалится, и у Дмитрия случится перитонит». А в этом случае прогноз неблагоприятный. «Нормальными словами скажешь?» Насупился Николай Егорович. «Без этих ваших терминов!» От перитонита умер космонавт Беляев. Если уж такого не спасли. Теперь понятно. «И что же делать?» Нахохлился председатель. «Класть Дмитрия на санки и тащить в больницу?» «Так не дойдем! Тут двадцать километров, к тому ж метель на улице!» Кир. На мгновение задумался, перебирая варианты в голове. Как ни крути, но выход у него единственный. Придется засветить свои способности. Нет, можно наплевать на парня. Пусть умирает, но он себе такого не простит. Говорят, что стыд глаза не выезд, но это просто поговорка. Если он загрызет... Придется сделать операцию здесь, в ФАПе, сказал Кир жестко. Безотлагательно. Кто будет оперировать? Карина? Удивился Николай Егорович. Нет, я. А ты сумеешь? Мне приходилось это делать. Серьезно? Не сомневайтесь. Не знаю, растерялся председатель. Давайте спросим Дмитрия. Кир повернулся к пациенту. Тот, пока они беседовали, успел одеться и следил за разговором, сидя на кушетке встревоженной и бледной. Все слышал? Да. Бухгалтер пожевал губами. — А эта операция опасная? — Простейшая, хотя и полостная. В больницах ее студенты медицинских вузов делают. — Вы там учились? — Не в Белоруссии, — нагнал туману Кир. — Не бойся, Дмитрий, все будет хорошо, я гарантирую. Через неделю выйдешь на работу. — Тогда согласен, — кивнул бухгалтер. — Так, Николай Егорович, Кир повернулся к председателю. Понадобится ваша помощь. «Доставьте санитарку в ФАП. Нам нужно вымыть кабинет и мебель. Простелеризовать инструментарий». «Понял!» — ответил председатель и ушел. «Костя, на пару слов!» — Карина подошла к нему. «Выйдем!» — в приемной она сердито зашипела. «Ты что, с ума сошел? А если он умрет? Тебя посадят и меня с тобой на пару. За то, что разрешила». «Не бойся, не посадят!» — он подмигнул ей. «Все будет хорошо, поверь мне. А если ты боишься за себя, то уходи домой. После скажешь, что ничего не знала. Я сам управился». «Нет, не уйду», — она насупилась. «Я встану рядом, буду ассистировать, понятно? Не вздумай отговаривать. Обижусь. Если что, ответим вместе». «Ах, задница арахнида», — подумал Кир. Он собирался для операции использовать робота но показать его Карине нельзя, вопросами замучит. А если прознают и другие, слух пойдет, после чего, как говорят здесь, ховайся в бульбу. От КГБ не спрячешься, а там заинтересуются. Законопатят в камеру и станут спрашивать, где он взял такой чудесный агрегат. Ты, часом, не шпион американский? Выходит, надо резать самому, только без робота. Но аппендицит он лично удалял давно — молодым специалистам в обитаемых мирах. Что в результате выйдет? Хотя, чего он опасается? Мозг помнит тысячи сложнейших операций, которые Кир сделал. Сумеет. Это как на велосипеде ездить. Раз получилось, и не разучишься до смерти. А сейчас имеются пальцы с моторикой, отработанной на зубных протезах и на позвоночниках больных. Он справится. Пускай потратит времени чуть больше, чем обычно, в этом-то его никто не ограничивает. Договорились, Кир кивнул Карине. А дальше понеслось. На подготовку кабинета к операции ушло немало времени. Баба Катя там выдраила все, включая два стола. Дополнительный принесли из кабинета, в котором Кир принимал больных. Столы составили и застелили простыней, которую прогладили горячим утюгом. На тумбочке, накрытой такой же простыней, разложили хирургические инструменты. Кир и Карина надели белые халаты, шапочки и марлевые маски. Затем он выглянул в прихожую, где на лавках сидели пациент и председатель, а с ними баба Катя. Последние не стали уходить, сказав, что подождут, пока все не закончится. Кир лишь пожал плечами. «Хотят, пусть ждут». — Раздевайся, — велел бухгалтеру. — Оставь одежду здесь и заходи в операционную. — Все, что ли, снять? — засмущался Дмитрий. — Носки можно оставить, — Кир хмыкнул. — Ну что ты, словно маленький? Это же больница, если ты еще не понял. Здесь не стесняются. Вздохнув, бухгалтер подчинился. В кабинете он, кряхтя как дед, залез на стол, лег на спину. Кир взял бритвенный станок. Он нашелся у Карины скорее всего ноги бреет и очистил живот бухгалтера от волос проинструктированная киром карина прикрыла простыней ноги и промежность пациента а второй грудь до да подбородка оставив обнаженные часть живота операционное поле кир взял банку с йодом и тампоном из стерильной ваты намотанной на полочку обмазал его полностью Кали ему на в живот!» — велел Карине, сам отошел в сторонку к умывальнику, где еще раз вымыл руки. Поднял их кверху, ожидая, пока не высохнут, и подошел к столу. Карина к тому времени с уколами закончила. «Скажи нам, Дмитрий!» — Кир обратился к пациенту. «У тебя есть девушка?» «Да!» — бухгалтер снова застеснялся. «Студентка. В Минске учится на агронома. Зовут Светлана. Жениться собираешься?» летом свадьба так будущее теща настояла сказала будет много свежих овощей чтоб на столы поставить разумно согласился кир приедет девушка похвастаешься что у тебя как у настоящего мужчины есть шрам на теле и обязательно его продемонстрируешь а это нужно конечно кир подмигнул ему любить сильнее станет карина подтвердит Он затеял этот разговор, чтобы пациент не сосредоточился на предстоящей операции и не накручивал себя тревогами. Пусть думает о девушке, их будущем и прочим, позитивном. С таким настроем поправляются быстрее. Карина подключилась к разговору, а Кир коснулся пальцем живота бухгалтера. «Чувствуешь?» «Что? Где?» – спросил бухгалтер. «Ничего», – ответил Кир. «Навокаин подействовал». Склонившись к Дмитрию, он тронул точку возле шеи, и пациент обмяк. «Карина, скальпель». Перестраховавшись, Кир наложил сначала лигатуры и резал между ними. Сначала неуверенно, но дальше мозг включился, и руки заработали как нужно. Зажимы теперь расширить рану. Аппендикс чуть не выскочил наружу, так воспалился. Кир нитью перевязал его у основания Иссек и осторожно вытащил наружу. Бросил в подставленную девушкой кювету и взял иголку с нитью. Да, в обитаемых мирах заклеивали раны медицинским клеем, но швы использовали тоже. С другими иглами и нитями, но все же. Метод хоть и старый, но надежный. Клей может подвести, а нити никогда. Сначала он ушил культю аппендикса, а после занялся операционной раной. Шил, как здесь положено. Сначала китгутом, а после шелком. Он стягивал послойно ткани, вязал узлы и отрезал нить ножницами. Пришлось немного повозиться. Бухгалтер оказался парнем полноватым и нарастил жирок на животе. Вот, наконец, последний узелок. Кир взял салфетку из хирургического бинта, положил ее на рану и приклеил пластырем. Полосками, поданными ассистенткой. «Закончили», — сказал Карине. «Что, долго провозился?» «Двадцать две минуты», — сказала девушка. «Я засекала. Следить не успевала за твоими пальцами». «Долго», — подумал Кир и мысленно вздохнул. «Раньше за десять справился бы». «Ты где так научился, Костя?» «Наступит время, расскажу», — ответил Кир. «Сейчас разбудим Дмитрия». Он вновь коснулся точки возле шеи пациента. Бухгалтер разлепил глаза и удивленно посмотрел на Кира. «Я, кажется, уснул. Когда же операция?» «Она закончилась. Карина, покажи ему аппендикс». Та поднесла кювету. Содержимое отростка отчасти вылилась в эмалированную емкость и неприятно пахло. «Фу!» — сморщился бухгалтер. «Вот именно!» — Кир хмыкнул. «Теперь представь, что эта гадость разлилась в животе». В результате воспаления брюшины, кишечника и прочие проблемы. А так мы чик и нету. Через неделю выйдешь на работу. Сейчас мы отнесем тебя в палату, где полежишь под наблюдением. Рана пока что не болит, новокаин работает. Но через час-другой чувствительность вернется, и ты ощутишь резь. Поэтому вколем анальгина с димедролом, чтобы спокойно спал. А завтра или послезавтра, это как получится, отвезем тебя в больницу. Там врачи присмотрят. Понятно? — Да, — сказал бухгалтер. — Карина, позови Егорыча. Я сам его не отнесу, тяжелый больно. Оброс жирком. — Работа у меня сидячая, — заметил недовольно парень. — А физкультурой заняться или же в поле поработать, — подумал Кир. Работничек конторский. Но вслух он этого говорить не стал. Пришел Егорович, они вместе переложили парня на носилки, в ФАПе они были, и перенесли в палату. Там уложили на кровать, Карина вколола Диме Анальгин и Димидрол, и он, прикрытый одеялом, задремал. «Спасибо вам, ребята», — поблагодарил их председатель, когда они втроем вернулись в кабинет. «Выручили. Мне Дима словно сын, тем более, что скоро зятем станет». «Понятно, на чьей дочери он женится» подумал Кир, а вслух сказал. «Я попрошу вас, Николай Егорович, об операции особо не рассказывать. Вас, тетя Катя, тоже. Формально я не имею права оперировать. Диплом не позволяет. Да, случай исключительный. Пришлось вмешаться, поскольку Диме угрожала смерть. Но все равно вопросы у начальства могут быть. Пришлют проверку. Мне-то все равно, а вот Карина может пострадать». «Ну...» «Если с Димой будет все в порядке?» – задумчиво ответил председатель. «Не сомневайтесь, Николай Егорович», – уверила его Карина. «Я контролировала операцию и скажу вам, что Константин провел ее блестяще. Все сделал правильно. А я пока за Димой присмотрю. Останусь в Фапе и заночую здесь», – дополнил ее Кир. «Дороги замело, мне в заболоте не добраться, поэтому подежурю». — А завтра, если снег расчистит или же он сам растает, отправим Дмитрия в районную больницу. — Не беспокойтесь, — заверил Николай Егорович. — Если с Димой все будет хорошо, болтать в Октябрьском никто не станет. — Спасибо, — Кир кивнул. — До завтра. Председатель удалился. Кир с тетей Катей и Кариной навели порядок в кабинетах, после чего ушла и санитарка. Кир притащил к Карине в кабинет сумку со снедью и стал выкладывать ее на стол. «Мать собрала», — сказал Карине. «Составишь мне компанию?» «Есть, очень хочется». «Составлю», — согласилась девушка. Мать положила в сумку сыну кастрюлю с вареной картошкой, вторую с маринованной свининой, две литровых банки с огурцами и квашеной капустой. Нашлась бутылка водки. Кир с удивлением покрутил ее в руках, но на стол поставил. «Пить будешь?» — поинтересовался у Карины. «Не знаю», — девушка замялась. «Обычно водку я не пью». «Я тоже», — Кир пожал плечами. «Но сегодня выпью. Что-то потряхивает. Нервы». «Тогда мне чуток налей», — она кивнула. «Саму трясет, как вспомню». «А ты не вспоминай», — сказал ей Кир. «Все будет хорошо. Ручаюсь». Поскольку рюмок в Фапе не было, пили из стаканов. «Универсальная посуда в СССР. Годится для всего. От чая и кофе до вина и водки». Карина, выпив свою порцию, скривилась. «Какая все же гадость эта водка! Мужчинам нравится», — заметил философский Кир, поставив свой стакан. «Хотя, согласен, гадость. Но одновременно самый дешевый и доступный нейролептик. Хотя его побочные явления...» — он сморщился. Закусывай, Карина. Огурчики, капустка и свининка. Все мама делала. Они занялись снедью и ели с удовольствием. Проголодались оба. Картошку греть не стали. Даже холодная зашла обоим. Все очень вкусно, заметила Карина. Капуста, огурцы и мясо. Мать у тебя кудесница. Так все в деревне говорят, ответил Кир. Никто так не умеет огурцы солить, капусту квасить. А это мясо. Мы осенью кабана забили. Смотрю, мать мелкие кусочки мяса в кадушку складывает и пересыпает их тмином, солью и лаврушкой. Что, думаю, получится? А кадушка постояла в погребе. Мать приносит миску мяса. Попробовал, за уши не оттащишь. Запишешь мне рецепт? Конечно, Кир кивнул. Готовить любишь? Когда есть время. Тетя Катя говорит, что вкусно. Меня мать научила. Понятно. «Плеснуть еще?» — Кир указал на водку. «Не надо!» — Карина замотала головой. «Достаточно. Тогда и я не буду». Кир завернул на горлышке бутылки пробку и отодвинул ее в сторону. «Костя?» — Карина посмотрела на него. «Ты скажешь мне когда-нибудь, откуда ты умеешь оперировать? Только не надо говорить, что научил тебя кувайцев. Я хоть и фельдшер, но разбираюсь». — Провести аппендэктомию за двадцать минуты и так уверенно. — Когда-нибудь, возможно, расскажу, — ответил Кир, подумав. — А почему возможно? — Я должен быть уверен, что все рассказанное останется между нами. — Ты мне не доверяешь? — Я слишком мало тебя знаю. — Я не болтушка, — насупилась Карина. — Хотя не понимаю, что может быть преступного в умении лечить людей. — Преступного тут ничего нет, — Кир подтвердил. Но есть тайна государственная. Узнают там, — он указал на потолок, — и будут неприятности. Конечно, у меня, но и тебя зацепят. Потащат на допросы, заставят подписать бумаги о неразглашении. Меня ты больше не увидишь. Нравится тебе такой вариант? — Я правильно считала, что ты секретный академик, — заметила Карина. Но одного не понимаю. Что ты делаешь в деревне? — Так нужно было. — Кир пожал плечами но вскоре возвращаюсь в Минск. — А я? Ты меня бросишь? — она, смутившись, покраснела. — Можешь последовать за мной. В Минске у меня квартира, пока что съемная, но в конце апреля сдается дом, где у меня будет двушка. Места хватит. Я буду работать, ты учиться в институте. — Ты делаешь мне предложение? — кокетливо спросила девушка. — Пока рисую перспективы. «Как уже говорил, я мало тебя знаю, хотя ты мне очень нравишься. Подумай. Человек я не простой, сама заметила. Но не подлый. Друзей не предаю». «Знаю», — Карина фыркнула. «Подлец не стал бы делать операцию, рискуя своим будущим. Мне тетя Катя говорит, держись за Костю. Такие хлопцы на дороге не валяются. Упустишь, пожалеешь». Она вновь покраснела. — Мне мама говорит такое же насчет тебя, — Кир засмеялся. — Предлагаю так. Пока что дружим и присматриваемся друг к другу, а далее как сложится. — Ты скоро в Минск поедешь? — До конца апреля не планирую. — Устраивает? — Да, — ответила Карина. Мужчина в белом халате заглянул в кабинет главного врача и спросил. — Не занятый, Федор Иванович? — Заходи, Семен Аркадьевич. Главврач... Сделал приглашающий жест. «Присаживайся!» И спросил после того, как хирург устроился на стуле. «Что-то случилось?» «Можно сказать и так», — кивнул хирург. «Больного из Октябрьского привезли. Мужчина, 25 лет, аппендицит». «Сложный случай?» «Перитонит?» — нахмурился главврач. «Доставили поздно. Я в курсе, что метель дороги замела. Пока расчистили». «Да нет перитонита!» махнул рукой хирург. «Его прооперированного к нам привезли. Вчера аппендэктомию сделали». «В Октябрьском?» Федор Иванович удивился. «Да там же только Фаб, а в нем девчонка-фельдшер». «В том-то и дело», хмыкнул посетитель. «А она прооперировала?» «Какой-то Константин Чернуха, как мне сказали, зубной техник. Фельдшер помогала». Она и выписку прислала из болезни, а там написано «Аппендоктомию проводил К.В. Чернуха», а ассистировала К.А. Клинцевич. «Чернуху знаю», — сказал задумчиво главврач. «Вернее, слышал. Он лечит позвоночники. Причем весьма успешно. Люди хвалят». «Я тоже слышал», — кивнул Семен Аркадьевич. «Костоправ. Но одно дело ладошкой по спине похлопать. Другое — полостная операция». «Наворотил делов? Придется переделывать?» «В том-то и дело, что не нужно», — хирург развел руками. «Я парня осмотрел. Температура 37,2, что характерно после этой операции. Если она прошла успешно, разумеется. Живот спокойный, рана не воспалена. Так, небольшое покраснение ушла. Прогноз благоприятный». «Тогда что вас беспокоит?» — пожал плечами главный врач. Ребята справились. Честь им и хвала за это. Спасли больного. Я понимаю, случай экстраординарный. Пришлось вмешаться, чтобы не допустить перитонита. Хотя, конечно, удивили. Меня тем более, развел руками посетитель. Ну ладно бы, прооперировали кое-как. Что взять с выпускников училищ? Но в нашем деле достаточно увидеть швы после операции, чтобы понять, кто их накладывал. Хирург? Или какой-то коновал. Так вот, швы у больного словно прострочили на машинке. Наложены аккуратно, а промежутки между ними будто бы линейкой вымеряли. Затянуты идеально. Работа классного специалиста. Если этот КВ Чернуха зубной техник, то я дворник. Не принижайте свой талант, Семен Аркадьевич. Хирург вы замечательный. А что касается Чернухи, вы видели, как работают зубные техники? «Не доводилось. Мне пришлось. И был немало удивлен. Там ювелирная работа. У техников великолепный глазомер, отличная моторика всех пальцев. Сложились два умения. Фельдшер знала, что нужно делать. Чернуха выполнял, поэтому и получилось. Ребята молодцы». «Понятно», — произнес Семен Аркадьевич. здрав отдел. напишем?» «Зачем?» — главврач пожал плечами. Если прогноз благоприятный, и он, как я надеюсь, подтвердится, к чему их беспокоить? Зачем им это головная боль? Создать комиссию, послать ее в Октябрьское. Нас привлекут, как будто тут работы мало. А в результате – пшик, поскольку некого наказывать и не за что. В истории болезни напишите. Доставлен прооперированным из другого медучреждения. А эту выписку подклейте на всякий случай. Хирург так и сделал. А через неделю после выписки больного забыл об этом случае. Забот и без того хватало. После истории с удалением аппендикса Кир ездил в ФАП как на работу. Разобравшись с больными спинами пациентов, садился в Запорожец и катил в Октябрьское. Там или помогал Карине, или же болтал с ней вечерами. Потребность видеть девушку стала для него насущной. И похоже, что Карина испытывала те же чувства. Но далее поцелуев, их отношения не заходили. Кир видел, что она стесняется переходить к дальнейшему и не настаивал. К тому же было негде. Не Фапе же любовью заниматься. Нет, можно, разумеется, но не казисто. Хотя, конечно, варианты были. Мать по ночам дежурит, и не проблема привести Карину к ним ночевать, но об этом мгновенно узнает вся округа, и люди станут за спиной шептаться. Добрачный секс в советском обществе не поощрялся, хотя запрета тоже не было. Как хочется, так и поступайте. Только девчата в этом мире мечтали о красивой свадьбе, чтобы в белом платье и фате под крики «Горько!» и «Тосты за здоровье молодых». Лишь после этого в кровать, а в Фапе где-то на кушетке, не кузява. Идилия закончилась довольно скоро. В колхоз приехал новый главный зоотехник с женой-фельдшером и сыновьями-школьниками. Мария Станиславовна, так звали эту даму гренадерской стати, мгновенно навела порядок в Фапе. Кир был с позором изгнан. Ему без обиняков сказали, что Фап не место для свиданий. Здесь медицинское учреждение, оно не предназначено для парочек, а исключительно для пациентов с персоналом. Хотите ворковать и миловаться? Занимайтесь этим где угодно, но не в ФАПе». С тех пор Кир ожидал Карину в Запорожце и после работы вез домой. Там девушка ужинала, после чего опять садилась в Запорожец, и пара отъезжала в укромный уголок подальше от нескромных глаз. Там разговаривали, целовались или же, обнявшись, просто сидели молча. Как оказалось, такое времяпрепровождения приятно для обоих. Затем Кир вез девушку к дому тети Кати, где она садилась за учебники, готовилась к экзаменам в медицинский. Кир искренне жалел, что у Карины нет импланта. Тогда бы нужные ответы ей подсказал системник, а он посидел бы с ней дольше. «Нет счастья в жизни», как говорили в этом обществе. Но была в этой ситуации и светлая страница. Два фельдшера теперь легко справлялись с потоком пациентов, поэтому с работы Карина уходила вовремя. Вдобавок предоставилась возможность получить отгулы за прежнюю переработку, чем девушка воспользовалась. 24 апреля они отправились в Минск смотреть кооперативную квартиру Кира. На Запорожца, разумеется. Он к тому времени получил права и ГАИ не опасался. Экзамен, к слову, сдал по-настоящему, без блата. Ответил на вопросы, продемонстрировал вождение на улицах райцентра и на площадке, где заехал задним ходом в гараж из стоек и трогался на эстакаде. Единственное послабление, которое он получил, это возможность сдать вождение на собственном запорожце. Другие претенденты на право управлять машиной садились в Старый Москвич. В Минск выехали рано, и к десяти часам успешно прибыли к Домоуправлению на улице Плеханова, где было запланировано собрание будущих жильцов. Оно не затянулось. Кооператив-то ведомственный, поэтому квартиры в нем заранее распределили. В обычном тянули бы жребий на этаж, как рассказали Киру. А здесь сотрудница исполкома быстренько раздала ордера счастливым обладателям жилья, работница Дома управления, книжки с квитанциями для оплаты коммуналки и электричества. Председатель кооператива, избранный единогласно, кто бы сомневался, замдиректор завода, вручил ключи, после чего народ гурьбой отправился смотреть свое жилье. Многие поехали на своих автомобилях, как и Кир с Кариной. На оборонном предприятии неплохо зарабатывали. Его квартира под номером 57 располагалась на третьем этаже новенького дома, сверкавшего мраморной крошкой поверх панелей из бетона. Торцы покрашены зеленой краской, экраны лоджии белый, Такая немудренная отделка. Зато имеется автомобильная стоянка перед домом. Машин на 30, что редкость в новостройках Минска. Наверное, начальство оборонного завода постаралось. Лифт не работал, поэтому Кир и Карина пошли по лестнице. Она здесь была изолированная от подъезда с лифтами, и чтобы выйти на площадку к их квартире, пришлось на нужном этаже открыть четыре двери. Ну вот и нужная им дверь с цифрой 57, написанной по трафарету белой краской на коричневой филенке. Кир вставил ключ в замок, два оборота влево, и дверь открылась. Осмотр начали с кухни. Она располагалась от входа слева. Здесь же имелись ванная и туалет. Все нужное нашлось на месте. Ванна чугунная, фаянсовый умывальник и смеситель. В туалете унитаз с сиденьем из ДСП, покрашенный коричневой краской. На что-то намекает. В кухне обнаружились плита и мойка с чугунной раковиной. На этом оборудование квартиры и закончилось, если не считать, встроенный шкаф с антресолью и дверцами из крашенной ДСП. Они прошлись по комнатам. Пахло краской и обойным клеем. Слова звучали гулко, отражаясь от бетонных стен. В дальней комнате дверь выходила в лоджию, чем оба и воспользовались. Вышли, чтобы полюбоваться видом. Хотя на что тут им смотреть? Вокруг такие же панельки. Неподалеку детский сад и школа есть площадка для малышей. Район обжитый, их дом в числе последних построенных здесь. Квартира в целом Киру глянулась. Паркет сюда не завезли, о чем предупредил их председатель на собрании, но с остальным не обманули. Линолеум хороший, обои симпатичные, в ванной и на кухне плитка. Пускай не до потолка, но привлекательная, белая с голубым узором. Покрашенные белой краской межкомнатные двери – такие же окна. Все открывается, и ничто не заедает. Подогнали аккуратно. Как сообщил им председатель, строителей контролировали, а принимала дом в эксплуатацию комиссия, в которую включили представителей кооператива. Но если вдруг найдутся недоделки, их устранят немедленно. Дом на гарантии. «Ну как тебе квартира?» – спросил Кир у Карины. Красивое. Все аккуратно, чистенько. Я помню, как мы переезжали в новую квартиру.